Глава сорок третья Час спустя, когда он спал, его опять разбудили чьи-то слезы, капавшие ему на руку. «Ах, Матильда», — подумал он в полусне, — «решила уломать меня нежностью своей». Он открыл глаза, и, о чудо, это была госпожа Дориналь! «Ах, неужели мне снится это?» — воскликнул он, бросаясь к ее ногам. — Простите меня, сударыня, умоляю вас простить меня. — Если ты хочешь, чтобы я простила тебя, — сказала она, вставая и кидаясь ему на грудь, — то немедленно подай апелляцию об отмене смертного приговора. Жюлье насыпал ее поцелуями. — А ты будешь приходить ко мне каждый день в течение этих двух месяцев? Клянусь тебе, каждый день ты меня прощаешь, неужели это правда? Он сжимал ее в своих объятиях, он совсем обезумел. Вдруг она тихонько вскрикнула. «Ничего», — сказала она, — «просто ты мне больно сделал». «Плечу твоему!» — воскликнул Жюльен, заливаясь слезами и не прекращая целовать ее руку. «И кто бы мог сказать это тогда, в последний раз, когда я был у тебя в твоей комнате в Верьере? А кто бы мог сказать тогда, что я напишу господину Деламолью это гнусное письмо?» «А кто эта молодая женщина, госпожа Мишле?» — спросила госпожа Дориналь. «Или, вернее, мадемуазель Деламоль. Она жена мне» но не моя возлюбленная. И оба они, перебивая друг друга, смогли с большим трудом рассказать о себе то, чего другой не знал. Письмо, написанное господину Деламолю, сочинил духовник госпожи Дориналь, она его только переписала, хотя и смягчила самые ужасные места в этом письме. Восторг и радость Джульена явно показали ей, что он ей все прощает. Никогда еще он ее так не любил. Госпожа Дориналь пыталась вместе с возлюбленным разобраться в своих сложных чувствах. «Я искренне верю в Бога, но стоит мне только тебя увидеть, как всякое чувство долга, всё у меня пропадает, я вся одна сплошная любовь к тебе». Даже нет, у меня к тебе такое чувство, какое только к Богу и можно питать. В нем и благоволение, и любовь, и послушание. Ради тебя я готова на любое преступление, если ты мне прикажешь. Объясни мне это, пожалуйста, пояснее, пока я еще не ушла отсюда. Я хочу понять, что происходит в моем сердце, ведь через два месяца мы расстанемся». «Я отказываюсь от своего обещания», — вскричал Жюльен, вскакивая. «Я не буду подавать апелляции, если ты каким бы то ни было способом будешь покушаться на свою жизнь или стараться повредить себе». Какая-то добрая душа не приминула, разумеется, сообщить господину Доряналю о визитах его супруги в тюрьму, и через три дня он прислал за ней карету, требуя ее возвращения в Верьер. В этот жестокий день, начавшийся с этой жестокой разлуки, Жюльену сообщили, что какой-то священник пришел с утра и стоит под проливным дождем на улице перед самой тюрьмой, повторяя, что не сойдет со своего места, пока Жюльен не примет его, потому что Святой Дух послал его спасти душу юного Сореля. А тому претило всякое такое шутовство, потому что оно явно исходило не из искренности, а от игры на публику. Два-три раза на протяжении часа он посылал одного преданного ему тюремщика посмотреть, стоит ли еще у ворот этот человек. «Сударь», — сообщал ему всякий раз тюремщик, — «он стоит на коленях прямо в грязи, молится во весь голос и читает Литании о спасении вашей души». «Такий негодяй», — подумал Жюльен. «Там уже поговаривать начинают», — заявил тюремщик, — «что у вас, верно, совсем каменное сердце», коли вы не принимаете такого святого человека». «О, Родина моя, в каком же суеверии ты еще пребываешь, не помни себя от ярости», — воскликнул Жюльен. «Этому попу хочется попасть в газеты, и уж, конечно, он этого добьется. Приведите этого преподобного отца», — сказал он, наконец, тюремщику. Преподобный отец оказался невообразимым уродом и еще более невообразимо грязным. Он сделал попытку облобызать Жюльена, и от всего этого разило гнусным ханжеством, а Жюльен уже чувствовал себя жалким трусом и впервые стал представлять себе свое разлагающееся тело. Счастливая мысль спасла его от слабости. Он отправил этого святошу отслужить за него сегодня же самую долгую мессу в сорок франков. А так как время шло к полудню, поп удалился.